Глава четвертая. Поднявшись к себе, я сняла всю одежду, оставшись в нижней сорочке. О нет, носить это постоянно выше моих сил. Распустив волосы, подошла к окну, чтобы посмотреть на мир за стенами моего нового дома. Какая же красота! Передо мной раскинулся весенний сад, окутанный вечерними сумерками. По дорожкам ходил слуга с лестницы и зажигал фонари, свет от которых мягко падал на цветущие кусты. Все здесь дышало богатством и роскошью, но вряд ли мне это каким-то образом принесет счастье. Здесь я была как в клетке. Первый шок начал проходить, и на меня в полной мере свалилось понимание, в какую ужасную ситуацию я попала. Все случившееся походило на какой-то фильм или книгу, Ведь представить себе перемещение в иной мир можно было только читая фантастические романы. Но почему это произошло? Всему есть причина. Умерла ли я там, в прошлой жизни? Или лежу в коме? От всех этих мыслей мне стало не по себе. Что делать? Искать выход? Отрабатывать свои грехи? Но в чем заключалось мое исправление? В смирении? В принятии судьбы? Ну нет. Некоторые вещи принять попросту невозможно. Например, неуважение, которое проявляли ко мне в этом доме. А может, меня переместили сюда, чтобы я помогла бедняжке Анжелике? По тем скудным клочкам информации было понятно, что девочку обижали все, кому не лень. Видимо, она мягкий, добрый, забитый человечек. Была им, по крайней мере. Есть хотелось все сильнее, но как позвать хоть кого-нибудь, я не знала. Поэтому, накинув халат, вышла из комнаты. Может спуститься на кухню? Наверняка она находится на первом этаже. Скорее всего, напротив столовой. Главное, ни с кем не столкнуться. На сегодня мне хватило впечатлений от странной семейки, обитающей здесь. Я прошла по коридору к лестнице и вдруг услышала тихие голоса, доносящиеся из противоположного крыла. Внутренний голос сразу же зароптал, что подслушивать нехорошо. Но я заставила его замолчать. Находясь в стане врага, нужно знать, чем тот дышит. А как по-другому собирать информацию? Не стану же я лезть ко всем с расспросами, вызывая подозрения. Уговорив себя таким образом, я сняла домашние туфли и на носочках приблизилась к широкому проему, ведущему в другую половину дома. Теперь можно было разобрать, что голоса принадлежат мужчине и женщине. Но что они говорили, оставалось загадкой. Оглянувшись, я пошла дальше, решив для себя, что даже если попадусь, то, скажу, мол, заблудилась. Кстати, это объяснение будет выглядеть вполне логично, я здесь ничего не знаю. Ага, вот откуда слышны голоса. Дверь одной из комнат была приоткрыта. Я прижалась к стене и затаила дыхание. «Лерой, почему ты так холоден со мной? Твоя грубость непростительна!» — обиженно говорила женщина. «Да это же Жозефина». «Зачем вы пришли в мою комнату, леди Адерли?» Мне кажется, мы давно решили, что между нами ничего не может быть. Раздался холодный голос графского сынка. «Это ты так решил!» — воскликнула его собеседница. «Не я!» «Лерой, вспомни, как нам было хорошо вместе. Я соскучилась». «Леди Адерли, мы доставили друг другу удовольствие. И всего лишь. Вы истосковались по мужскому вниманию. Я дал его вам. Все. На этом обмен закончен. Найдите себе мужа». Молодой человек, казалось, тяготился ее обществом. «А теперь прошу вас покинуть мою комнату. Я хочу отдохнуть с дороги». «Я не позволю так обращаться со мной», — гневно прошипела Жозефина. «Ты еще пожалеешь». Дверь распахнулась, чуть не ударив меня по носу, и женщина вылетела из комнаты. Приподняв свои юбки, она помчалась прочь по коридору, а я несколько секунд тупо смотрела на темную поверхность двери. Сломать нос в свой первый день — так себе история. Через минуту дверь закрылась, и я облегченно выдохнула. Пора уходить. Вернувшись к лестнице, я задумчиво посмотрела вниз. Может, сходить на кухню позже, когда все улягутся спать? Да, так и сделаю. Уже у себя в комнате я начала анализировать услышанный мною разговор. У графского сына, несомненно, был роман с Жозефиной. Вернее, так думала она. Лерой, похоже, просто развлекался. Но сестра Мариэлла наверняка уже настроила планов. И ж ты, какие они хваткие. Мариэле достался граф, Жозефини сын, продуманные дамы. Вот только какова во всем этом роль Анжелики? Ладно, Сафолк женился на ней. Тфу, уже на мне, преследуя свою выгоду. Но так тоже не может продолжаться вечно. Если он, не стесняясь, усаживает меня за стол со своей любовницей, Значит, мне уготована совсем незавидная судьба. Судьба затворницы в богатом доме. Что им вообще мешает избавиться от меня через какое-то время? Тогда все проблемы решатся одним махом. Граф женится на любимой женщине и заодно построит какой-то там канал. Конечно, версия эта была очень уж детективной, но исключать такой вариант событий нельзя. Всегда нужно быть на чеку. Примерно через час пришла служанка. Она принесла поднос с едой, сообщив, что завтра утром его сиятельство не желает меня видеть за завтраком. «И черт с вами, не очень-то и хотелось». Я сняла салфетку с подноса и скептически хмыкнула. «Не густо. Видимо, меня решили посадить на диету. Дело, конечно, хорошее, я и сама бы не против, но не сегодня. Мне нужно было хорошо подкрепиться, чтобы мозг работал как положено». Съев порцию овсяной каши с хлебом и сыром, я запила все это чаем и решила, что все равно пойду искать кухню. Не хватало мне еще голодать из-за каких-то графских капризов. Дождавшись полуночи, я снова выскользнула из комнаты. В доме было тихо. Кухню мне удалось разыскать сразу. Как я и предполагала, она находилась напротив столовой. Нужно было пройти по небольшому коридорчику к стеклянным дверям, за которыми виднелся свет догорающего очага. Войдя внутрь, я поставила свечу на стол и сразу же обратила внимание на буфет. Может, там есть какое-нибудь печенье? В нем даже нашелся пирог, завернутый в чистое полотенце. Иди к мамочке, довольно прошептала я, доставая блюдо с выпечкой. Мы с тобой подружимся. Вы предлагаете дружбу всем, кого собираетесь съесть? Чуть не выронив пирог, я громко охнула и обернулась. За длинным столом в самом его начале сидел Лерой. Его я не заметила по причине темноты, а свет свечи попросту не доставал туда. «Вы напугали меня!» Мне стоило огромных усилий, чтобы взять себя в руки. «Прошу прощения», — ответил он и вдруг спросил. «Выпейте со мной». Я подошла ближе, поставила блюдо на стол, после чего поинтересовалась. «Почему вы сидите на кухне?» Это мое любимое место с детства. Здесь всегда вкусно пахло, и можно было найти сладости. Улыбнулся Лерой. Затем поднялся и достал еще один бокал. «Поделитесь пирогом?» С радостью. Я внимательно наблюдала за ним, пытаясь понять, кто передо мной. Повеса? Сын богатого папашки? Или вполне самостоятельный мужчина с принципами? Сделать это было трудно, так как слишком мало времени прошло с момента нашего знакомства. Мы ели пирог, запивали его сладким вином, и мне казалось, что здесь, на кухне, я нахожусь в другой реальности. Не хотелось покидать ее, выходить в холод той безликой роскоши, пропитанной чужими постыдными тайнами. «Мне жаль вас, леди Анжелика», — серьезным голосом сказал Лерой, стряхивая крошки со своей рубахи. Вряд ли мой отец тот мужчина, который сделает вас счастливой. По-моему, этот брак готовился не с целью сделать меня счастливой. Невесело усмехнулась я. Никому нет дела до того, что чувствуют девушки, когда их выдают замуж против воли. Такова правда этой жизни. В ней хозяева мужчины. Пожал плечами молодой человек. Но все же я думаю, лучше быть замужем, чем старой девой. «Замужней женщине не нужно заботиться о том, как себя содержать». «Я бы с удовольствием отказалась от роскоши и содержала себя сама», — фыркнула я. «Можно было бы, например, открыть свое дело». «Я вас умоляю», — засмеялся Лерой. «Дело? Женщина? О, Боже, какое!» Я молчала, но не потому, что мне нечего было ответить а потому что в голове появилась такая сладкая, волнующая, но опасная мысль «А что, если сбежать?»